Ну вот, наконец, из Виргинии прибыло послание, написанное хорошо знакомым аккуратным почерком госпожи Эсмонд. и Джордж, трепещая, заливаясь краской, скрыл конверт. В послании содержался ответ на письмо, которое он отправил домой, поведав в нем о своем чувстве к мисс Ламберт и высказав соображение по поводу приобретения офицерского чина для брата. Это его намерение в отношении Гарри получило полное одобрение госпоже Эсмонд. Что же касается его предполагаемой женитьбы, то вообще она не против ранних браков, писала маменька. Она понимает, что нарисованный им портрет мисс Ламберт сделан рукой влюбленного и надеется ради его собственного блага, что эта молодая особа обладает всеми теми достоинствами, которые он ей приписал. Денег, как явствует из письма, у нее, по-видимому, нет, и это чрезвычайно прискорбно, так как, несмотря на то, что их земельные владения очень велики, свободных денег у них в семье тоже не так-то много, однако с Божьей помощью в доме у нее денег хватит на ее детей и на детей ее детей, и с женами своих сыновей она всегда готова поделиться всем, что у нее есть». Когда она получит более подробное известие от мистера и миссис Ламберт, то, в свою очередь, напишет им более подробный ответ. Она не хочет скрывать, что лелеяла более смелые мечты, ибо ее сын с его именем и видами на будущее мог бы просить руки первой невесты в стране, но раз уж небесам угодно, чтобы Выборш его пал на дочь ее старинной подруги, она дает согласие на брак и принимает жену Джорджа как свое родное дитя. Письмо это будет доставлено мистером Ванденбоксом из Олбани, который совсем недавно приобрел большое поместье Виргинии и отправляется в Англию, чтобы поместить свою внучку в пансион. «Она, — писала про себя госпожа Эсмонд никогда не была коростолюбива, и если ей желательно, чтобы ее сыновья оказали мистеру Ванденбоксу всяческое внимание, то это вовсе не потому, что его внучка является наследницей очень большого состояния. Поместья их расположены рядом, и если бы Гарри обнаружил в этой молодой особе те качества ума и души, которые принято считать первостепенно важными для спутницы жизни, Для его матери было бы большим утешением на склоне дней видеть обоих своих детей возле себя. В заключение госпожа Эсмонд передавала самый нежный привет миссис Ламберт и выражала надежду получить от нее письмо о молодой особе, которая должна стать ее нареченной дочерью, посылала свое благословение». Письмо не отличалось сердечностью, и автор его, по-видимому, был не слишком доволен полученным известием. Но, так или иначе, формальное согласие было дано, и Джордж с долгожданной вестью в кармане помчался в Сохо. Надо полагать, что наши достойные друзья прочли эту весть при первом взгляде на его лицо. Иначе почему бы, как только Джордж провозгласила, что письмо из дома получено, миссис Ламберт, сжав руку дочери, поцеловала ее с таким необычайным жаром. Сообщив эту весть, Джордж страшно побледнел и, обращаясь к мистеру Ламберту, произнес срывающимся от волнения голосом «Это письмо госпоже эсман сэр. Ответ на мое...» в котором я извещал ее, что мое сердце принадлежит отныне одной особе, проживающей здесь, в Англии, и просил материнского благословения на наш брак. Я счастлив сообщить, что она отдает свое согласие, и теперь мне остается только надеяться, дорогие друзья, что и вы будете столь же ко мне благосклонны. «Благослови тебя Бог, мой дорогой мальчик», — сказал добряк-генерал, кладя руку на голову молодого человека. «Я рад назвать тебя моим сыном, Джордж. Полно-полно, не нужно становиться на колени, дети мои. Джорджу, впрочем, не возбраняется на коленях возблагодарить Бога за то, что он послал ему в жены лучшую девушку в Англии. Да, моя дорогая, могу сказать, что ты никогда не причиняла мне огорчений, разве что когда тебе случилось заболеть... И счастлив тот мужчина, который назовет тебя своей. Ну, конечно, молодые люди по обычаю того времени преклонили колени перед родителями. И, конечно, миссис Ламберт расцеловала их обоих. И тоже, как положено, обильно оросила слезами свой носовой платок. Эти не присутствовала при этой трогательной сцене. А услышав о том, что произошло, сказала холодно и с невеселым смехом. «Уж не думаете ли вы, что сообщили мне какую-то новость? Господи, да я знала об этом много месяцев назад. Вы верно считаете, что у меня нет ни ушей, ни глаз?» Впрочем, оставшись наедине с сестрой, она проявила гораздо больше сердечности. Она бросилась Тео на шею, горячо ее обняла и поклялась, что никогда, никогда никто не будет любить Тео так, как она. С Тео она стала необычайно нежна и кратка, но с Джорджем не могла удержаться от своих обычных насмешек и подшучиваний, однако Джордж был слишком счастлив, чтобы они могли его задеть, и слишком чуток, чтобы не понимать причины ее ревности. Однако, когда все ознакомились с содержанием письма госпожи Эсмонд, послание это, надо признаться, показалось им довольно туманным. В нем содержалось только обещание принять молодую читу в свой дом. Но не было сказано ни слова о том, на какие средства они будут жить. Генерал задумчиво покачал головой. Он удосужился прочесть письмо лишь спустя несколько дней после помолвки его дочери с Джорджем Уоррингтоном и теперь был несколько обескуражен. «Не тревожьтесь», — сказал Джордж, — «Я получу триста фунтов за свою трагедию, а затем без труда могу писать по пьесе в год, и на худой конец мы сумеем прожить на эти деньги». «На них и на отцовское наследство», — сказал мистер Ламберт. Джордж не без смущения вынужден был объяснить, что после оплаты счетов его маменьки... Покрытие долгов Гарри и покупки ему офицерского чина, а также выплаты выкупа от отцовского наследства не осталось почти ничего. При этом сообщение лицо мистера Ламберта потемнело еще больше, но, перехватив взгляд дочери, смотревшей на него с надеждой и тревогой, он заключил ее в объятия и торжественно заявил, что, как бы плохо ни обернулось дело, Он не допустит, чтобы что-нибудь помешало счастью его дочери. Что же касается возвращения в Виргинию, то, — откровенно признался Джордж, — мысль о том, чтобы поселиться в доме матери и жить в полной от нее зависимости, мало его прельщает. Он обрисовал генералу Ламберту свою жизнь на родине и не утаил, сколь тягостным было для него это рабство. А почему бы ему не остаться в Англии? Он будет писать пьесы, изучать право, может быть, поступит на службу. В самом деле, почему бы нет? И он сходу начал набрасывать план новой трагедии. Время от времени он приносил отрывки из написанного мисс Тео и ее сестре. Эти, читая, зевала, но Тео находила эти писания еще прекраснее и восхитительнее прежних, которые, по ее мнению, были совершенны. О помолвке нашей юной пары оповестили родственников, а сэра Майлза Уоррингтона племянник Джордж поставил в известность церемонным письмом. Поначалу сэр Майлз не имел никаких возражений против этого брака, хотя и полагал, конечно, что мистер Уоррингтон с его именем и видами на будущее мог бы найти себе партию получше. Сэр Майлз считал, что госпожа Эсмонд выделила сыну весьма значительное состояние, и он человек более чем обеспеченный. Однако, когда он услышал, что Джордж в денежном отношении полностью зависит от матери, и что его собственная небольшая доля наследства уже растрачена, подобно тому, как была растрачена доля его брата, возмущение сэра Майлза безрассудством племянника не знало границ, У него не хватало слов, чтобы выразить свое изумление и гнев по поводу столь полного отсутствия нравственных устоев, какое было проявлено этими несчастными молодыми людьми. Он считал, что долг повелевает ему не оставлять этого без внимания, и, не мешкая, отправил письмо вдове своего брата в Виргинию, в котором и высказал все на чистоту. «Ну, что сказать, — писал он про генерала Ламберта и миссис Ламберт, которые как будто слывут почтенными людьми. Можно ли допустить, чтобы они окрутили этого нищего молодого человека со своей нищей дочкой?» И сэр Майлз полностью изложил госпожа Эсмонд все, что он думает по поводу семейства Ламберт и поведения Джорджа, после чего, если Джордж наведывался к нему, подавал племяннику два пальца и даже не угощал его своим прославленным слабым пивом. По отношению же к Гарри он теперь несколько смягчился. Гарри исполнил свой воинский долг, и о нем отзывались с похвалой в самых высоких кругах. Он отдал дань заблуждениям юности, но теперь, по крайней мере, делает некоторые шаги к исправлению, в то время как Джордж промотав наследство, стремится, очертя голову к полной гибели, и имя его упоминается в семействе сэра Майлза не иначе, как с осуждением. «Если в наше время, — спрашиваю я себя, — такие же несчастные молодые люди, которых их высокопоставленные родственники гонят и преследуют, осуждают и побивают камнями и вкладывают с той же целью камень в руку ближнего своего, силы небесные, «Промотал все наследство». Сэр Майлз просто бледнеет, когда в доме появляется его племянник. Леди Орингтон молится за него, как за опасного нечестивца, а Джордж тем временем разгуливает по городу, совершенно не подозревая о том, какой изливается на его голову гнев и какие возносятся за него молитвы. Он берет юного Майли с собой в театр, и приводит его обратно. Он посылает билеты тетушке и кузинам, и им, сами понимаете, неловко их не принять, ведь такой полный разрыв вызвал бы слишком много толков. Поэтому они не только принимают билеты, но всякий раз, когда в Лондон наезжают из их круга избиратели, просят прислать побольше билетов, не упуская при этом случае давать самое скандальное объяснение дружеским отношениям Джорджа с театральной братьей и намекать на непозволительную интимную близость его с некоторыми актрисами. Впрочем, когда одна августейшая особа соизволила посетить театр, а потом в беседе с сэром Майлзом на утреннем приеме у его королевского высочества В «Сейлхаус» выразить свое одобрение пьесе мистера Орингтона. Сэр Майлз, как и следовало ожидать, несколько изменил свое мнение об этой драме и в дальнейшем отзывался о ней более уважительно. А Джордж, тем временем, как мы уже говорили безмятежно проводил свои дни, немало не заботясь о мнении всех дядюшек, тетушек, кузенов и кузин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 Немалой помехой в жизни. Леди Каслвуд, женщина светская до мозга костей, была неизменно закована в броню вежливости, безукоризненно любезно принимала Джорджа, и великодушно позволяла ему оставлять на ее карточных столах сколько угодно гений. Мистер Уильям никогда не жаловал братьев Вергинцев, так же, как и они его, а что до леди Марии, то.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 «Король венгерский, Сирич Мистер Хеган, Отвесив поклон, он тут же поспешил ретироваться. Леди Мария всего минуту назад повстречалась с ним, совершенно случайно, разумеется. Мистер Хеган, по его словам, заглядывает сюда порой, чтобы в тишине и уединении парка повторить свою роль, пояснила Леди Мария.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 Минут двадцать. И Джордж взял верх, после чего они поклялись друг другу в вечной дружбе. Для Джорджа это было удачей, ведь его секундант спас ему жизнь в тот день, когда были разгромлены силы Бреддека. Он был славный малый, этот секундант. И я предлагаю тост. «Пью за здоровье шевалье де Флорака». Такой я вижу,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 Было для него достаточно, чтобы понять, ей уже известно, что здесь накануне произошло и какая судьба уготована теперь младшему из братьев-вергинцев. После обеда миссис Ламберт в задумчивости взялась за свое рукоделие, а мисс Тео погрузилась в итальянскую поэзию. Никто из обычных посетителей их дома в этот вечер не появился».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 Он поднимется на борт своего судна. Ведь было слишком хорошо известно, кто будет на борту вместе с ним.